Глава 12. Картинка. Как показывать? Из нее вы узнаете, почему презентации — это не слайды. Как работает презентация на салфетках? Как добиться синергии между «слышу» и «вижу»? Вы сможете почувствовать свободу от PowerPoint, готовить свои иллюстрации, а не использовать готовые, визуализировать в моменте. Также в этой главе нечто общее между Джеффом Безосом и Дмитрием Медведевым. Дайте мне супердизайн. Чем сто раз услышать? И вообще, одна картинка стоит тысячу слов. И вы знаете, картинка извлекается из памяти в 60 тысяч раз быстрее, чем речь. Ясно вам? И вот еще человек запоминает 10% того, что слышит, 20% того, что видит. А если сложить 10 плюс 20, то мы получим аж 65 по некоторым исследованиям. Вообще визуальный ряд дает эффект синергии 1 плюс 1 — 3. Съели, так-то, картинка, наше все. Как часто все эти умные цифры и цитаты прикрывают страх? Оратор заказывает себе супер-дизайн, пишет в ТЗ своим слайдмейкерам, «Сделайте такие картинки, чтоб Оскар заплакал». Это, кстати говоря, цитата из переписки с одним из моих клиентов. А целая команда дизайнеров днюет и ночует, чтобы согласовать и пересогласовать 68 слайдов с этим оратором. Сам оратор неделю носится с картинками, как списанной торбой. В итоге он получает свой супер дизайн, выходит на сцену и представляет собой жалкое зрелище. Читается слайды или подглядывает в него как шпаргалку, стоит в луче проектора так, что на лице у него прыгают буквы и диаграммы, стоит боком к залу, загораживает всю эту красоту, удивляется следующему слайду, ой, что это, не может включить, выключить, переключить. Перематывает вперед так, это неважно, это мы пропустим. Показывает то, о чем уже не рассказывает, как на фоне обоев. Показывает то, о чем еще не рассказывает, спойлер. Не показывает, куда смотреть и вообще, что главное на слайде. И в 119 раз произносит фразу «следующий слайд, пожалуйста». В ответ на вот это очередное «следующий слайд, пожалуйста», Президент Медведев как-то остановил презентатора в Сколково и сказал с раздражением. Слушайте, выключите слайды, выключите, выключите и скажите, пожалуйста, что вы хотите своими словами. В этот момент презентатор захлопал глазами, стал глядеть по сторонам и глотать воздух, как выброшенный на берег карась. Речь провалилась. Президент попросил прислать все в распечатках и пригласил следующего оратора. Вывод? Не полагайся на картинки. Визуализация — лишь повод поговорить, а не фиговый листок, которым вы будете закрываться от аудитории, так чтобы «Оскар» заплакал. Супер дизайн или презентация на салфетках. Мысленно перенеситесь со сцены Сколково с ее напыщенными слайдами на сцену ТЭТ, где часто слайдов нет вообще. Вместо слайдов — Визуализация. Вы знаете разницу. Вам доводилось встречать ораторов, которые точно знали свой месседж и понимали, зачем они показывают картинки в каждый момент времени. Картинка, связка, месседж. Они не гнушались PowerPoint, но чаще в их руках можно было увидеть планшет или лист бумаги. Они рисовали по ходу речи, показывали то, о чем рассказывают здесь и сейчас. В лицах, в красках, в действии. Часть времени они говорили глаза в глаза, а потом, за секунду до включения картинки, произносили какую-то из этих фраз-триггеров. Сейчас тут появится. Посмотрите, чего не хватает на этой картинке. Посмотрите, что я вам принес. А что вы скажете вот на это? А, найдите на этой картинке глазами, и вот как это выглядит на самом деле. И на следующей картинке ответ на ваш вопрос прямо сейчас. Другими словами, Тедовские ораторы, в отличие от сколковских, знали про 7 отличий слайдов от визуализации. 7 отличий слайдов от визуализации. В живой визуализации вы имеете нелинейность вместо линейности, дополнение вместо дублирования, привлечение вместо отвлечения, достаточность вместо избыточности, иллюстрирование вместо комментирования, Ну, я думаю, что вы знаете, что вы имеете вместо жесткости и ориентации на оратора. Конечно, гибкость и, конечно, ориентацию на аудиторию. Это то, что отличает живую визуализацию от мертвых слайдов. Возможно, вы удивитесь, что у главного в мире эксперта по визуализации и автора книги «Слайдология» Нэнси Дуарте в ее тренинге по презентациям вы не встретите ни одного слайда в обычном понимании этого слова. Автор книги «Визуализируй это!» Дэн Роем называет презентацию на салфетках главным трендом. Умение говорить, рисуя. Главная компетенция оратора. Пэтти Добровольский и Грехам Шоу вовсе отказались от техники, перешли на бумагу и рисуют свои мысли вместе с залом. Посмотрите их выступление на TED. Кто-то скажет, несерьезно, для руководителей, акционеров, инвесторов и прочих пиджаков такие рисовашки-объясняшки просто не прокатят. Боссы хотят, чтобы их вообще заранее присылали. Эти слайды в распечатках, я имею в виду. Они будут листать эти распечатки взад-вперед Все 68 слайдов, пока вы что-то там будете им бубнить. Друзья, хотите вот так вот серьезно, в кавычках, да, можете бубнить дальше. Если вы хотите эффективно, но ну, придется сказать нет этим самым боссам, этим самым клиентам, корпоративным стандартам, привычкам и всему тому, что заставляет вас быть неэффективными только потому, что так принято. Чего же боссы хотят от слайдов на самом деле? Об этом рассказывает Ирина Меньшикова, генеральный директор компании Amway. Чего боссы хотят от слайдов? Часто презентация подчиненных выглядит набором слайдов, отображающим тот или иной аспект их идеи. На слайдах нет центральной мысли. Какое заключение можно было бы сделать на основе всех этих данных? И как это связано с их идеей? Как следствие, все погружаются в обсуждение того, что находится в презентации. Сама идея ускользает из внимания и в результате не одобряется. К слову о пиджаках. Глава Amazon Джефф Безос запретил слайды на совещаниях, и эффективность последних тут же выросла на 20-25%. Знать зачем. Цели визуализации. Чтобы визуализировать, надо знать зачем. Спросите себя, усилит ли картинка ваш месседж. Если не усилит, значит, точно ослабит. И вместо синергии, где 1 плюс 1 равно 3, вы получите разобщение. 1 плюс 1 равно 0. Чтобы этого избежать, выберите цель для каждой вашей иллюстрации. Например, из этого списка. Первое. Заинтриговать. Загадать загадку. Поставить вопрос. Второе. Объяснить. Показать устройство. Разъяснить механизм. Третье. Убедить. Привести примеры. Показать выгоды. Представьте, что вы, бизнес-тренер по ораторскому искусству, вас пригласили на встречу к спикеру, заместителю директора крупной компании. На этой встрече вы вместе посмотрели запись реальных выступлений и выяснили, что вам предстоит работать с тремя зонами роста. Структура речи, слова-паразиты, монотонность. Вы попросили пустые листы А4, первый пустой лист вы показали со словами. Вот так выглядят воспоминания слушателей после обычной речи. В 9 случаях из 10 чистый лист. Тут вы как раз и показываете этот чистый лист. Табула раса — ноль. И тому есть разные причины. В нашем случае нечеткая структура, слова-паразиты и монотонность. На следующих листах вы нарисовали, как все выглядит сейчас и как все будет выглядеть после тренинга. Именно так и прошла одна из моих реальных встреч с клиентом. Каков же был результат? Вы удивитесь, но мой клиент попросил у меня мои каракули и сказал, что пойдет с ними выбивать бюджет для своего тренинга. А теперь представьте, если бы я взял недельную паузу и пошел рисовать красивые слайды на ту же тему. Я истратил бы массу времени и упустил бы момент. Тимур Асланов, организатор международных конференций, уверен, что ключ к овладению аудиторией — это не визуал, а живой разговор. Вот что он рассказал мне в интервью для этой книги. Даже именитые докладчики порой совершенно не умеют работать со слайдами. Как удержать внимание, если у вас слайд залит плотным мелким шрифтом? И зрителям дальше четвертого ряда проблематично что-то на нем разглядеть. Скажу больше. Выступление спикера заключается не в том, чтобы пройтись по слайдам, пусть даже очень хорошим. Дайте участникам важную информацию после в раздатке, а во время выступления просто поговорите с ними, расскажите историю, пошутите и дайте им слово. Знать как. Заповеди визуализации. Пробуйте разные методы, но не гоняйтесь за новыми инструментами. PowerPoint, Keynote, Prezi, Mind Map, интерактивная доска, графический планшет или флипчарт — каждый из них по-своему хорош. Секрет визуализатора в том, чтобы понимать, зачем именно и как именно визуализировать свое выступление. Скажу больше: не так важно, что вы показываете, важно, как. Заповедь первая: готовь свое, а не ищи готовое. Делайте фото на свой телефон, наблюдайте, рисуйте, фиксируйте окружающую действительность, забудьте про фотобанки, клипарты, Google-картинки, собирайте свой фотобанк, повернут или Pinterest, сортируйте по тегам эмоциональное, провокационное, занимательное, вдохновляющее, коллекционируйте все блестящее. Заповедь 2. Готовь с ними, а не за них. Сделайте свои заголовки на слайдах, но заполняйте сами слайды вместе с аудиторией. Они обожают влиять на процесс и видеть, как ваша мысль рождается, а не дается им в готовом виде. Оставьте пустые места на слайде и в режиме просмотра нажмите Ctrl-P. Вписывайте правильные ответы в пустографки и заполняйте недостающие части прямо по ходу взаимодействия с залом. Заповедь 3. Сначала говори. Потом показывай. Не опережайте события. Начните выступление глаза в глаза. Выключите экран у себя за спиной. Сначала создайте ожидание, интригу, и только потом показывайте иллюстрации. В конце концов, Москва говорит и показывает, а не показывает и говорит. Пусть ваши иллюстрации будут трейлерами, а не спойлерами. Заповедь 4. Иллюстрируй, а не дублируй. Не стоит читать или дублировать свою речь на слайде. Фотография, диаграмма, графика — они все не самоценны. Не полагайтесь на них, как на шпаргалке. Даже если вся техника сломается одновременно, и вы останетесь без иллюстраций, презентация ваша все равно состоится. Ведь презентация — это вы, а не ваши слайды. Заповедь 5. Меньше — значит больше. Попробуйте отказаться от слайдов. Если никак, 7 слайдов на 20 минут — это ваш предел. Если надо выбирать из двух зол больше слайдов или больше на одном слайде, выбирайте первое. Убейте все, что не работает на месседж. Больше воздуха. А теперь выдохните. Вы уже знаете, что внимание теряет не тот, кто показывает не те картинки, а тот, кто показывает их не так. Вы чувствуете, как больно видеть плохую речь, которая не спасает никакой супердизайн. И наоборот, как приятно участвовать в презентации на салфетках, которые создается вместе с вами. Конечно, вам страшно, потому что теперь надо думать, как сказать «нет» боссу, коллегам, клиентам, всем вот этим корпоративным правилам и традициям, но вы уже решились остановить эту порочную практику картинок ради картинок. Вот-вот и вы сделаете ревизию собственных мертвых слайдов и превратите их в живую визуализацию. Внимание на экран, вот как это выглядит на самом деле. Но что, если под рукой не оказалось ни слайдов, ни флипчартов, ни даже салфеток? Означает ли это, что мы не сможем задействовать правое полушарие и вовлечь аудиторию через образы? Конечно, нет. В следующей главе вы узнаете о том, как говорить картинками. Резюме. Не полагайтесь на слайды. Ваша презентация — это не слайды, это вы. Используйте схему картинка-связка-месседж. Не ищите готовые картинки, готовьте их сами. Не давайте готовое, рисуйте по ходу речи. Сначала говорите, потом показывайте, а не наоборот. Не дублируйте, а дополняйте. Не гонитесь за инструментами, попробуйте один раз вовсе отказаться от слайдов.